Глава 18. Подарок из Самарканда. Дима утверждает, что попаданцам везет, и в тот глухой проулочек меня дернуло заглянуть не к как сама Фортуна. Закуток этот у Садов почти целиком вымер в чуму лет 10 назад. А потом еще и выгорел. Народ-то осталось совсем мало, тушить почитай и некому было. И с тех времен тупичок за спасом на глинищах считали местом недобрым. Жилья тут не ставили, одни амбары до да клетушки. И проскочили бы мы с рындами мимо, да зацепился я глазом прямо на сырой земле. Раскинув рук крестом, лежал человек в татарской одежде. Я развернул коня и со свитой шагом въехал в проулок. Седые волосы и морщинистая левая кисть, видная из-под обшлага халата, не оставляли сомнений в возрасте неизвестного. И я крикнул по-татарски «Эй, Бобо!» Язык этот у нас сейчас на вроде английского для международного общения. Его многие знают, от того слов тюркских в обиходе все больше год от года. А прочие княжества в Москве пеняют, совсем, дескать, ототарились. Лежавший завозился, сел, неуклюже орудуя правой рукой, и повернулся ко мне. На грязном лице выделялись две дорожки от слез и тускловатые глаза, неожиданно голубого цвета. — Поздоровли, боярин! — ответил дед на отличном русском, хоть и со странным выговором. — Что здесь делаешь? — Помирать пришел! Старик спокойно подоткнул полу заношенного халата. — Кто таков? Почему здесь? «Атайм кличет! Родился здесь, у Спаса Никодимом крестили!» Он попытался перекреститься левой рукой, но чуть не упал. Вместо правой кисти торчало бурая культя, не дававшая опоры. Махнул и молча заплакал, сцепив зубы. За спиной у меня заволновались рынды. Волк бурчал неразборчиво под нос, а я соскочил с коня и подошел к сидящему на земле и опустился рядом на корточке. «Рассказывай, дедушка». «Ведигей, вурать, божьим попущением меня полонили», — утерся рукавом мотай «Угнали в сарай. Там продали, потом в Хаджи Тархан. Там тоже продали». Дед замолчал. Молчал и я, ожидая продолжения рассказа. «Потом с караваном в Хорезм пришел и снова продали. В Самаркан погнали». Там еще трижды меняли и перепродавали. Пока не свезло, к Файзулоу попал. Не злой был, кормил хорошо, к дел приставил, выучил, только он опять замолчал, будто собираясь силами, а потом, глядя в сторону, выдавил. Обрезали меня, обусурманили, да и то, где -то там церковь сыскать. Обычное дело, религия здесь основа жизни, и если даже купцы страдают, что в своих странствиях им бывает негде помолиться, то каково человеку, унесенному от родного дома на 30 лет без малого? — Не горюй, старый, не ты первый. Родные есть? — он обреченно помотал головой. — Всех мор унес. Не дал бог свидеться, не поспел я. — Да и то, кто б меня отпустил. — А как же ты сейчас пришел? Не было счастья, да несчастье помогло. Земля тряслась, упал с дома, матица, руку размозжила, негоден стал. Вот у зулой, отпросился. Я попробовал переменить тему. усто твой что делал? Кагас делал. Хороший Кагас. Из пахты. Дорого продавал. Кагас, Кагас, Кагас. Знакомое же слово. Из чего? Пахта растет, где арыки. Придут его. — сбивчиво объяснил Атай. — А Файзуло Кагас сделал белый да хлопок. Кагас из хлопка — бумага. Не может быть. — Умеешь Кагас сделать? — голос предательски дрогнул. — Умел, — печально воздел вверх обрубок котай Научить сможешь? — Дел не хитрое, коль пахта есть. — Пахты нет, зато пеньки сколько хочешь. Вот так я и обзавелся бумажным мастером. Совсем было собравшееся помирать Атай Никодим, как узнал, что его берет на службу сам великий князь, да еще обещает замолвить слово перед самим митрополитом, а тут к тем, кто в ислам перешел, отношения церковных властей очень недобрые. Смягчающих обстоятельств нет, вполне мог ты казнить, малость повеселел. С ладыкой, правда, пришлось собачиться. Герасим на полном серьезе желал у упечь Никодима за вероотступничество в монастырский поруб на хлеб и воду. И никакие аргументы, что пленник неволен над своей жизнью, силы не имели. Над душой-то волен, и все тут. Неделю убалтовал Герасима и прятал Атая. В конце концов привлек к спору Феофана и владычного дьяка Кожухова. Они, как узнали, что нам светит своя бумага, навалились на митрополита. А с копом, как известно, и батьку бить легче. Но Герасим свое урвал. Половину будущей бумаги. Вот ведь хитрован. Ладно, мы тоже не лыком шиты. Договор-то мой с конкретным митрополитом, а не с митрополией. Герасим не вечен, несколько лет. Поработаем из-под полы, а там все под себя верну что главное при открытии банка в Средневековье. Нет, вовсе не лицензия, а кирпичный заводец. Этот парадокс я почувствовал на своей шкуре в полной мере. Ведь во времена, когда нет свифтов, мгновенных транзакций и даже простенького телеграфа, банк в первую очередь хранилище, несгораемое и защищенное. Ныне таковые предпочитают устраивать в подвалах церквей заодно уповая на то, что в божий храм злодеи не полезут. А каменных церквей у нас маловато. И те, что есть уже заняты, где княжей казной, где митрополичий, начальников не рассчитано. А младший Ховрин все ходил кругами, да пришел с планом создания банка. К чему я его негласно подталкивал. Нам в Финеке некий экскурс в историю банковского дела излагали. Тамплиеры, ломбардцы, фугеры, вельзеры. Они, кстати, должны вот-вот в немецких землях появиться, если еще не появились. Вот я и задавал вопросики Владимиру Григорьевичу. Типа интересуюсь современными финансовыми институтами. Больше всего он о генуэзском банке Святого Георгия рассказывал. Просто потому, что с ним контачил. У банка Ди Сан-Джорно, оказывается, контора даже в кафе была. Кредитовали за сранцетки работорговлю, Ну и остальное по мелочи. И с княжеством Феодора, откуда ховрены родом, финансисты из Генуи неизбежно взаимодействовали в диапазоне от совместной коммерции до прямой войны. Так что, когда я посетовал, что для купеческого братства денег не хватает, Владимир задумался, и вот прибыл убеждать меня в необходимости банка. «А где хранить, думаешь?» «Церковь построю каменную». «Воздвижение частного креста Господня с подвалами», — выдал Ховрин. «Строй кирпичную. Заводит ставить?» — мигом сообразил будущий финансовый воротило. «Да, на Яузе. Выше спас Андроника. Строить будем не одну церковь, а несколько». Надо кремлевские подновить. У Ховрина прям циферки в глазах забегали. Ишь, сколько заработать можно? Так что благочестие благочестием, но коммерческий интерес вперед. Ничего, создадим свой банк, заткнем генуэссов за пояс. Или к тому времени из скафы вышибут. Не помню я в поздней истории Крымского ханства никаких итальянцев. Сплошные татары с турками, и все. Из чехов поспрашай, кто умеет обжигать. да сербов с болгарами спроси. Отпустил я казначея заниматься строительством. Невеликий поток иммигрантов потихоньку рос, и в нем все чаще попадались очень полезные люди. Нет, на Руси тоже многое умели. Да и Дима мне массу информации выдал, но лишний мастер никогда не помешает. Опять же, из разных подходов может новая технология вырасти он как у Луки Болгарина и Симона Дубчика в Устюге. Как только встал снег, с железного поля пришел обоз. И с ним Савватий да и Якуш Анофриев, кузнец. По их сказкам выходило, что иностранные специалисты строят там целую домну, которую один назвал домницей, а другой — Блауафеном. «Сей Симон, муж добрый и знающий», — докладывал Саватий. «Однако при себе книжицу латинскую именем Карта держал. Он и книжцу у него забрал и нынче привез, испытать не еретическое ли. Отдай Феофану, он подскажет, кто в латыни разумеет. С уроком что?» «Полный обоз белого оружия княже, поклонился в пол Якуш. «По твоему слову работали. Выход на четвертую долю больше» от специализация, разделение труда, распределенная мануфактура. Как с головой? Ладно ли правит? Грех жаловаться. Верзей, муж рассудительный, все по честь справляет. Ну и славненько. Надо им туда для обмена оптом Дмитровских до да Нижегородских наладить, пусть поучатся. А Устюжан не позабыть бы наградить». Принимал сабли до бердыши с пиками в княжеское оружейное волк, так и щеголявший жутковатым шрамом на лице. Зарасти все заросло, организм справился, но след остался, и к бабам, молочный братец, старался держаться только одной стороной. Так вот, он оружие сдержанно похвалил, и, зная его перфекционизм в этом деле, можно уверенно считать, что эксперимент удался после чего мы с ним до да устюжанами двинулись смотреть на новый пушечный двор. Поставили его вовсе не там, где потом возникла пушечная улица, а совсем даже на Яузе. Забором у Воронцова села там течение шибче, и потому водное колесо будет давать больше мощности. Построили как небольшую крепостицу, в основном по указаниям Микулы Кречетникова. Но с поправками от Димы и от меня. Не то, чтобы мы офигительно понимали в технологиях, но уж расположить все так, чтобы работалось поудобнее, мы сообразили. Тем более от моего загородного двора совсем рядом. Очень быстро можно с ценными указаниями понаехать. Впрочем, я этим не злоупотреблял, а то насоветую. Просто собирал следующих до людей и давал им возможность работать пока в большинстве случаев выходило нечто годное. А вот экскурсия наша чуть сразу под откос не пошла, ибо влипли мы прям в склоку двух авторитетов — Збойника и Кассиадора. Збойник, как приехал, всюду свой носовал. «А это почему? А здесь что такое? Это зачем вы так крепите?» Потом начал бухтеть, что все не так надо делать, и буквально через неделю — Ведавший пушечным двором дьяк приволок мне Чеха на расправу. Тут ты всплыла, что, несмотря на все мои упования на взаимопонятность славянских языков, пушкарш скорее оружейник, чем пушечный мастер. Я и подумал, что надо бы их с механиком Кассиадором из морей засадить за создание легкого огнестрела, замок фитильный придумать или какой сейчас можно сделать. Но человек предполагает, а Бог располагает. У этих двоих производственный цикл состоял из двух фаз. Склоки, когда они ругались, обзывались, призывали всех святых в свидетели, до тех пор, пока не утрясали все детали и не приходили к общему знаменателю, и спокойной тихой работы по воплощению в металл. Самое забавное, что ругались они на разных языках, на чешском и греческом, но неплохо друг друг понимали. Вот нам и повезло попасть в первую фазу. Курчавый тощий грек наскакивал на лысенького упитанного чеха, и оба орали так, что даточные людишки, приписанные ко двору, круглое таскать, плоское катить, остановились послушать. Латринская сбрань, Амвордизо, дрождяный кусь, Эннетикус перофис, Керенбюксит, у возилки пушка. Как оказалось, это вовсе не ругательство, а поиск наилучшего образца для создания русской артиллерии. Причем грек оперировал познаниями в основном теоретическими, ибо в Византии, как ни странно, своего пушечного производства не было, и орудия они импортировали из Италии, хотя почему странно? Империя скукожилась, силно-промышленный проект на острие новейших технологий просто нету. А вот Чех насмотрелся на огнестрел. 15 лет гуситы успешно отбивались от крестовых походов, не в последнюю очередь благодаря пушкам. Сбыник даже утверждал, что под Устье над лабием вот еще бы знать, где это и что там за сражение, у гуситского вождя Прокопа Голова имелось чуть ли не две сотни пушек. Врал, наверное, но даже с поправкой на «пиши, бусурман, больше» все равно впечатляло. Особенно меня заинтриговали даже не тяжелые гуфницы, а легкие тарасницы. И по результатам спор-скандала мы выработали техническое задание. «Можем отлить велку с брань, княже», — втюхивал мне идею осадной артиллерии чех. «А на что? На морду в поле посечь надо». «Так подшиву эти тарасницы! Возилки на двух олях!» Оказалось, легкая полевая артиллерия в Европах уже есть. Но все увлекаются тяжелой. Чуть ли не каждый властитель требует построить ему бомбарду. Те самые вамвардизы, за которые ратовал Кассиадор, максимально большого размера. Да, но нет. Начнем пока с малых калибров, с каменного дроба. «Отработаем технологии, набьем руку, и только тогда примемся за стенобитное орудие». Тем более, что гусицкая идея вагенбургов отлично ложится на потребность в мобильности и стойкости против наскоков кочевников. Помнится, у стрельцов было нечто похожее под названием «Гуляй, город». Вот и внедрим пораньше. Артиллерию же будем делать легче и подвижнее. Одна лошадь тянет пушку, другая — повозку с зарядами и с правой. Вот и весь поезд. Застывшая до каменной твердости земля, засыпанная не в первый раз снегом, дрожала от множества конских копыт. Из-за перелеска выметнулись своры хортых собак. Следом доезжие и погнали матерующего волка. Тот еще чаял уйти, огрызался на ходу, но цепь загонщиков уже выехала навстречу. Свист, крик ржание, лай, хрип. Рядом волк хищно скалился, отчего рубленное лицо с сизо-красным шрамом еще страшнее. И разбойно свистел, вздымая плеть свинчатку. Вот он пусть и валит зверюгу, а я обожду. Охотник из меня так себе, исключительно по обязанности. Ну, разве что еще промчаться верхом на скале, чтобы ветер в ушах свистел. А вот с холодником на хищника выходить, извините, слабоват. Тем более у нас тут две основные причины смерти. Нутряной почечу и медведь задрал. Вот и хочется уполовинить шансы старушки с косой. Особенно после той охоты, где меня забодала корова. Лесная такая, лосем называется. Я поначалу еще пыжился, пытался соответствовать принятому тут образу князя, воин, охотник, орел, шизопузый. Тогда на меня сквозь осинник ломанулась громадная горбатая туша, и я изрядно перетрухнул, и в первое мгновение даже не понял, что это. Мало ли, времена древние, вдруг лешие да кикимбры реально существовали, просто до эпохи пара и электричества не дожили. Но секундой позже услыхал храп и скорее почуял, чем увидел, что собаки вцепились в ноги и уши зверюги. Но полутонную тушу это не остановило. Оставалось уповать на крепость копья, да на то, что соратнички не бросят князя в противоборстве с разозленным быком, которому что меня порешит, что елку объесть все едино. Рога здоровенные, копыта острые, даст по башке и поминай, как звали. Лоси даже крепкоголовым медведям лбы прошибали. Вот такая животина на меня и выскочила, да волк успел упереть рогатину в землю и прижать конец ногой, уставив рожон встреч бычаре. Лось мотнул башкой со страшными рогами и сбросил с себя одного из псов, похоже, вместе с откушенным ухом. А дальше у меня опять замедлилось время. Я видел кадр за кадром, и как собака отлетает в сторону, и как у волк поехала рогатина, и как бык, выдергивая длинные ноги из снега, нависает над волком, и как я, не помня себя, тычу зверя копьем в бок, и отстраненно понимаю, что это живая плоть и что надо давить, чтобы достать сердце. Как там волк извернулся, не знаю, но лось упал, выбив у меня из рук копье, а молочный братец выхватил нож, вцепился лосью в могучую шею и ткнул несколько раз наугад. Лось хрипел и молотил копытами, пытаясь встать. Я заторможенно соображал, что подойти к нему можно только со спины, и кинулся обходить, держась подальше от смертоносных рогов и копыт. Но тут выскочил Ваня гвоздь и пырнул лося длинной рогатиной. А затем и Васька-образец с широким охотничьим копьем докончил дело. «Здоровый!» — потрясенно оглядел тушу Васька кровище сколько! — обалдело вякнул гвоздь, видать, тоже бравший лося впервые. Волка Эван как окатил, как с ведра. Они безумолку говорили, а я, опасливо косясь на последние судороги лосиных ног, доковылял добраться и помог ему встать. — Кочка! — выдохнул волк. — Какая кочка? — Под снегом, рогатина съехал, не удержал. Со всех сторон набегали ближники, собаки рычали чуя острый звериный дух и норовили ухватить лесного великана за мясистую губу. Волк в каше и снега хворостиной крови искал нож. А я добрел до местечка почище, пробил рукой наст, зачерпнул и размазал по лицу ледяное крошево в миг потекшие заворот. Вот тогда-то, подрёв охотничьего рога, сзывавшего загонщиков на добычу, я решил, что ну его нафиг бодаться со зверем один на один. Умом надо выделяться, умом, а не строкой в летописи. Того года великого князя медведь заел, ничтоже не оставив. Так что пусть травят, а я просто верхом прогуляюсь, посмотрю на чужую удаль и молодчество. Он, волк, догнал серого и отмахнул тески по черепу тяжелой плеткой. Вот и все, нету зверя. Потом мы веселой гурьбой доехали до усадьбы, выстроенной специально для таких вот охот под Переславлем, где нас уже встречали горячим медом да истопленной банькой. Жары дубовые да березовые венички вышибли из тела всю усталость, заместив ее блаженной истомой. И сидели мы с ближниками, попивая квас, кто малиновый, кто яблочный, а кто и простой. Ловили на сами последние нотки мята из виробой, из парилки. Дослушали да Ремеза, певшего нам, былины. Привычных мне сказок, где Иван Царевич, серый волк, Лен Прекрасная тут еще не знали. Вернее, не сложили, потому как Ремез вспоминал невероятное количество байк, припевок, сказов и тому подобного. Но все было или нарочито грубо, на скомороший лад, либо отдавало такой хтонической архайкой, что хрен бы мне кто в детстве дал такое читать. Вонятка на лопате у баб-еги перед посадкой в печь, это еще цветочки, так что я предпочитал былины. Самое то складно, дух духподъемно. Илья Муромец громит калина царя, а царями у нас тут зовут ханов. Алёшка, ростовского соборного попа-сын, колоть Тугарина, добрыня-змея, ровно то, что надо, имея в виду неизбежные столкновения с кочевыми ордами. Зима года 6944 -го прошла в относительно спокойных трудах. Разве что великокняжеский домен прирос двумя уделами, хоть и небольшими, со столицами даже не в городах, а в селах. Князь Юрий Иванович Прозоровский, будучи не сильно способным к хозяйству, запутался в долгах и предложил мне выкупить его мосепусечное княжество. Немного уточнив обстановку, я гнусным образом воспользовался безвыходной ситуацией и выкупил не только удел, но и титул, приняв Юрия Ивановича на службу. Некоторые посчитали это порухой чести княжеской, Но в то же время им очень понравилось, что местничать с Прозоровским будет куда легче. Убедившись, что я все выполнил по договору, к примеру, последовал родственник бывшего князя Петр Семенович Князь Сицкий. Тех сынов боярских и дворских, что остались без места, я забрал и перевел в Устюжну, в городовой полк. Негоже оставлять промкомбинат без охраны. Ехали люди от Шемяки. Никула прислал двоих ученых-греков, коих сразу загробастал Герасим. Плохо у нас пока с образованным клиром. Да и сам уже собрался возвращаться, потому что сколько же можно? Греки же оказались отнюдь не технарями, но грамматиками, риторами и номикосами, то есть законниками. Это весьма кстати. Пора, пора писать новый судебник. Но для начала пусть они мне напишут городской устав, чтобы потихоньку вводить его в великокняжеских городах. Практика устюжская есть, вот и добавим теорию, и толковое законодательство как бы и не важнее всех вундервафель. Ну и готовили мы экспедицию в Персию. Дело большое, рисковое. Отбирали участников, стражу купеческую, осматривали и покупали в волжских городах вытащенные на берег ради зимы ладьи, собирали товар. «Первым делом — доправиться до иски Казан, там поставить двор торговый, людишек казанских нанять, чтобы в излучине у Самары». «Самархи», — поправил меня Данила Бибиков, единственный из тверичан, кто вписался в этот проект. «Самархи. На горах сыскали самородную серу, и покупать у них по доброй цене». А коли нет там серый, влез сурожанин Андрей Шихов. Есть, мне о том верный Иван Чешок баял, а он по Волге до Хаджи Тархана спускался. И много ее там. А то, может, Чешок-то видал кусок с носок? Продолжал сомневаться скупец. Сколько бы ни было, ты наказ понял? Упер я в Фому неверующего палец. Ну, да, смешался Шихов. Повтори. «Серу сыскать». где, кому? Андрей выдохнул, помолчал и выдал: "В Иске Казани нанять людишек, чтобы сыскали серу в излучении и тиля на горах, и скупить всю". "Вот то же, а то знаю я вас". Так и пошли дальше. Задача уразумения, проверка уразумения. В Персии сейчас много чего делают. Сказывали, что там ветряные мельницы ловко строить умеют. Вот мастеров и поискать. Оружейники, медники, бумагоделы, да мало ли какое полезное знание сыщется за морем. А коли нас дальше Хаджи Тархан не пустят, ищите знающих людей там, но коль вы двор в Казани поставите и серу привезете, считайте, что все исполнили.